Глава 21. Мне снился очень приятный сон, будто я заключил самый большой контракт в моей жизни и отмечаю заслуженное повышение в той самой забегаловке. Мне выплатили огромную премию, назначили главным демоном перекрестка всей адской канцелярии, и очаровательная суккуба сама подошла ко мне, чтобы познакомиться. В середине вечера зачем-то в клуб зашел и принялся выкладывать мои вещи из чемодана и сумки в шкаф. Я еще так удивился, каким образом он сумел оказаться в аду, да еще и в таком вот виде. А самое главное, откуда здесь этот шкаф? От Егорыча меня отвлекла суккуба. Она села ко мне на колени и обняла за шею, наклоняясь к уху. Легко укусила замочку и страстно прошептала: Милый, вставай, тебя вызывают. Денис, просыпайся, тебя вызывают. Нежная ручка легла на мое обнаженное плечо и легонько потрясла. Я все еще окончательно не проснувшись, схватил девушку за руку А когда она, вскрикнув, упала на меня, перевернулся, прижав ее к постели. «Денис, ты что делаешь? Отпусти немедленно!» И тут я окончательно проснулся. Пару раз моргнул, рассматривая лежащую подо мной Настю. «Демонова бабушка». Скатившись с распростёртого девичьего тела, я сел и запустил руки в волосы. «Не подходи больше вот так», — наконец сказал я. «Неизвестно, что мне может присниться и чем в итоге все это закончится. Я бы никогда тебя не стала будить». Настя села на диван, поджав ноги и обхватив колени руками. «Звонил телефон, но ты не слышал. Тебе из больницы звонят». «Сколько времени?» – спросил я, не сильно дергая себя за волосы. «Половина четвертого. тихо ответила Настя. «Зашибись через колено. Это называется, мы не будем вас трогать, только в самых крайних случаях», – проговорил я, изображая Анечку. «Лично у меня складывается впечатление, что все случаи в этом кусту крайние, и их очень много». «Гораздо больше, чем проживающих тут людей». Я встал и направился в коридор. «Денис, ты голый?» – зачем-то сказала Настя. «Во-первых, я не голый, а в трусах. Во-вторых, я нахожусь в своей комнате, которую вы мне выделили от широты души. А в-третьих, отвернись, если мой вид тебя смущает». Раздраженно ответил я, подходя к телефону и хватая трубку. Да выдав, что у вас опять произошло?» «Я не знаю, Денис Викторович», – говорил Саша. «Ну да, они же сутками дежурят, и сутки еще не закончились». Мужчина 60 лет, потерял сознание, просто пошел на кухню водички попить и упал. Жена с двумя сыновьями его сюда притащили, на телеге привезли. Телефона у них нет, а так было быстрее. На ЭКГ полная блокада от узла. Вроде больше ничего серьезного не вижу, хотя и этого вполне достаточно. Я гепарин поставил на всякий случай, кровь в работе. Но, Денис Викторович, он все еще без сознания, и мы не знаем, что делать. «Как будто я знаю», – прошептал я, а вслух сказал... Присылай машину. Уже Дима уже возле вашего дома должен быть, ответил Саша. Я бросил трубку и пошел одеваться. Настя все так же сидела на диване, заменяющему мне кровать. Своей выходкой я не на шутку ее напугал, но сейчас времени успокаивать девушку и как-то извиняться перед ней не было, да и не слишком-то и хотелось. Не глядя на девушку, я распахнул шкаф. Так и есть, мне не приснилось. Егорыч действительно приходил и разложил мои вещи в этом злополучном шкафу. Вытащив одежду, я сгреб ее в охапку и пошел в ванную, чтобы не смущать эту невинность еще больше, но и заодно выполнить весь необходимый эмоцион. Денис, что случилось? Настя ждала меня в прихожей, кусая губы. Я не знаю, пока не знаю, но надеюсь, что скоро выясню. На вешалке заботливый Егорыч повесил плащ для меня. Настя, ложись спать, нужно же хоть кому-то из нас сегодня выспаться. К тому же, не факт, что тебя не начнут в воскресенье дергать. Дети тоже имеют такое поганое свойство, как болеть. «Мне страшно оставаться здесь одной», — серьезно ответила девушка. «Ты не подумай ничего, я не испугливых, Просто с этим домом что-то не то», — начала она оправдываться, глядя мне в глаза. Тут очень тихо, но иногда начинают возникать какие-то звуки, шорох и лязганье. А сегодня еще периодически становится очень холодно. Причем мороз идет по коже неестественный, пробирающий до костей. Пока ты не приехал, на диване Степан Егорыч спал, и барон был в доме. «Я сейчас пну к тебе и барона, и Егорыча, или кого-то одного. Кстати, как мне курицу назвать?» – спросил я совершенно серьезно. «Не знаю». Настя даже растерялась от неожиданности моего вопроса. «Назови ее Рожуха или Кока. Да какая разница, как назвать курицу?» «Разница есть, и она большая», – ответил я задумчиво. «Ладно, жди кого-нибудь в качестве компании и защиты. Если притащится курица, даже на порог не пускай. Пол дома из вредности разнесет. И, накинув плащ, я вышел из дома. Машина стояла у ворот, как и в прошлый раз, но я сразу не пошел к ней, а целенаправленно направился к конюшне. Войдя внутрь, я чертахнулся. Конюшня не просто выглядела лучше дома, она и внутри как бы не лучше была. Пахла свежим сеном и немного лошадьми, которые спали в стойлах, изредка всхрапывая. Почувствовав меня, лошади встрепенулись и забеспокоились, а откуда-то сверху спрыгнул зашипевший барон куда то курица, хотя саму ее видно не было. «А где мой денщик? Спросил я у кота, который сел напротив меня и принялся умываться. «Егорыч!» — крикнул я, но ответа не услышал. Тогда я принялся забираться на сеновал. Там никого не оказалось. Здорово, что я могу сказать? С трудом подавив рвущиеся маты, я пнул наваленное сено и принялся спускаться, бормоча себе под нос. Похоже, кто-то решил хорошо провести время с соседкой, не поставив меня в известность. а еще и с той, что овдовела недавно. Как же, утешить-то нужно... Сам-то хуже контроля, нос свой сует в мои дела, и это не мешает ему посреди ночи сваливать. Ох, и влетит завтра этому кому-то. И тут сена зашевелилась, и в проеме выросла гротескная тень с короной на голове. Она приблизилась к лестнице, по которой я спускался. От неожиданности вскрикнул и свалился на пол, благолететь было недалеко. Я не успел пройти всего-то две ступени. Поднявшись, принялся отряхиваться, потому что в этот момент прямо на меня сверху упала курица. Отпихнув ее, я повернулся к барону. Шел бы ты к Насте. Я уезжаю. Егорочек где-то шляется, а девчонка боится. И да, там призрак ша стоит по дому, но он безобидный и мой, так что не обращая внимания, чтобы Настю не пугать. Я потом вас с ним познакомлю». Кот внимательно выслушал меня и, задрав хвост, направился к выходу из конюшни. Я же повернулся к своему фамильяру. «Ты мне со своими шуточками внезапно герцога Мурмура напомнила». До меня внезапно дошло, что тень исказилась, я принял за корону небольшой гребешок, украшающий куриную башку. Он свою корону, кажется, никогда не снимает. Не удивлюсь, если узнаю, что она у него приросла к голове. Он обожает философов и любит появляться перед смертными в виде пернатой твари, ну или верхом на почти пернатой твари. А еще он рыжий, и весь нос и щеки залиты веснушками. Неудивительно, что он стал таким злобным самолюбивым козлом. В детстве, видимо, много обижали, дразнили по-всякому. «Всё, решено. Будешь у меня Мурмурой. А плохо себя вести станешь, буду называть просто Муркой». Как только курица получила имя, у меня в груди кольнуло, а потом внутренности скрутило так, что я согнулся пополам. Рядом со мной махала крыльями Мурмура, которая тоже не слишком хорошо себя чувствовала. Но прошло совсем немного времени, как боль отступила, и я смог выпрямиться. Курица вяло барахталась на полу и свирепо смотрела на меня. Явно намекая, что она мне страшно отомстит за то, что заставил бедную птичку терпеть такую боль. «Не смотри на меня так». Я поправил плащ и направился к двери конюшни. «Зато теперь мы связаны полноценно и можем усиливать друг друга. А еще я дал тебе возможность прожить долгую, злобную и полную приключений и курячью жизнь, которая никогда не будет у твоих товарок. Так что привыкай к имени. Ты теперь Мурмура, и только подумай. Названа в честь одного из сильнейших герцогов ада». С этими словами я выскочил на улицу. Дождь практически прекратился, барона нигде не было видно. Наверное, уже греет Насте постельку. Я же побежал бегом к машине, чтобы уже ехать к этому бессознательному мужику. Да и чего тянуть, быстрее все решу, быстрее домой вернусь. Не может же быть такого, чтобы я до утра в больничке застрял. «Долго ждал?» – спросил я у водителя, заскакивая в салон. «Нормально», – он улыбнулся. «Иногда, когда женщин с огорода выдергивают, и дольше ждать приходится. Говоря, это он разворачивал машину. «Вообще, сегодня сутки, конечно. На Но новенького, наверное». И он бросил на меня быстрый взгляд. «Ага, на новенького», — мрачно повторил я, даже не пытаясь ничего разглядеть в окружающую машину темени. «Я слышал много страшных историй про дом, в который нас заселили, и что здесь не просто одаренный жил, а самый настоящий колдун, и что мужчинам вход в дом запрещен и тому подобное». В обе сказки», — ответил Дима. Фома Скрябин там жил, одаренный он был, это да. Вот только никакой не колдун. Все книги по магии читал, да какие-то опыты ставил в подвале. Подвал в этом доме очень хороший, просторный, сухой. Фома там лабораторию оснастил. В нашей больничке помогал, часто лекарства какие-то намешивал. У него даже лицензия фармацевта была и договор с больницей. А что не пускал никого, кроме бобёнок, нескольких, которые хозяйство помогали вести, так человек просто такой был нелюдимый. Все книжки читал, философский камень пытался создать. «Да что ты говоришь?» Я чувствовал, что с этим подвалом что-то не так. Никогда не следует не доверять демонической интуиции. Развита она у всех, даже у мозгомона не в пример лучше, чем его память. Про интеллект лучше промолчать. Надо сегодня же осмотреть эту лабораторию. Пентаграмма, не пентаграмма. А что-то интересное там точно можно будет обнаружить. И как? Получилось у него камень создать? «Если бы создал, разве бы помер?» – пожал плечами Дима, заезжая на территорию больнички. «Да, Денис Викторович, у вас собака есть? Так-то я только котяру роскошного видел. Правда, в Ники, но...» «Этот кот похлеще сторожевой собаки будет», – хмыкнул я, натягивая капюшон плаща на голову, потому что снова зарядил дождь. «А почему ты спрашиваешь?» «Да показалось, пока вас ждал, что по двору псина огромная шныряет, да и подвывания вроде доносились. Правда, я только тени какие-то видел. Может, и правда показалось?» «Скорее всего, показалось», – кивнул я, непроизвольно стискивая кулаки. «Мне тоже несколько раз тени мерещились, и это тоже надо проверить, потому что тут всего два варианта. Или почивший алхимик нечто весьма забористое в своем подвале варил, что даже досидевшего в машине водителя докатилось и пробрало до костей. Или же к нам пришла в гости адская гончая, и пришла она ко мне. Вряд ли Егорыч или Настя умудрились заключить сделку, время которой подходило к концу». Вот только почему мурмуры и Барон такие спокойные, а лошади исключительно на меня отреагировали. Адская гончая никогда в конюшне и стоило не забредает. Псина-то она, конечно, большая, но копытом по морде отхватит в первые же секунды появления там. Живность видит их истинную сущность и пытается защититься, используя тактику «лучшая защита — это нападение». Так надо выбросить посторонние мысли из головы. Там мужик без сознания, и нужно сосредоточиться. И я выпрыгнул из машины. Мужика снова дальше приемного покоя не повезли. Саша стоял рядом с инфузоматом и чесал затылок. «Сломался, что ли?» – пробормотал он, кивая мне. «Представляете, Денис Викторович тикает, но, по-моему, поршень не двигается». «Что вы через него вводите?» – спросил я, застегивая халат, который надела на меня Анечка. «Хорошо, хоть плащ дала снять». «Гепарин». Саша полез в шкаф и вытащил еще одну машинку. «Сейчас переключим, но у нас их всего два. В понедельник надо будет в Тверь ехать техникам показывать», — сообщил он мне. «Тань, давай настроим». К нам забежала невысокая женщина лет тридцати. В теле, как говорится, но это ей нисколько не мешало действовать быстро и шустро. Переподключив инфузомат, она повернулась ко мне. «Татьяна», — представилась медсестра, — «я сегодня в день дежурила». «А почему домой не пошла?» — спросил я, осматривая лежащего на каталке мужчину. Не сказал бы, что он старый. Высокий, едва на каталку помещается, крепкий. Его жену и уже взрослого сына я видел в коридоре. Сидят тихо. Парень держит женщину за руку, а она тихонько плачет. Хорошая семья, по крайней мере, на вид. Санька помочь попросил, сегодня день какой-то адовый. Татьяна улыбнулась. Я одна живу, так что мне не сложно. Альтруизм нынче не в моде, заявил я, вставляя в уши оливофонендоскопа. Я учился пользоваться этой штукой в поезде. Мурмуру слушал из себя. Мне даже удалось немного послушать сердечко проводницы, пока нас эта пернатая дрянь не разогнала. Теперь же предстояло применить свои скудные знания на практике. «Ты откуда узнал, что и сколько вводить, а самое главное, как?» – спросил я у Саши, беря со стола ленту ЭКГ. «Так в губернской клинике всегда дежурный кардиолог есть». Ему дозвонился и спросил. «Только я не знаю, что у нас тут. Вообще такое в первый раз вижу». И он покачал головой. Я положил пленку на стол. Полная блокада атриовентрикулярного узла, как и говорил Саша. Даже моих не слишком обширных знаний функциональной диагностики хватало, чтобы это понять. Запись на пленке была отчетливая, как в учебнике, но такая блокада не возникает внезапно. К потере сознания она, конечно, приводит, все же 30 ударов, может и меньше было. Но сейчас-то я явно слышал ритм более частый, да и монитор показывал 40 ударов в минуту, а мужичок все в сознание не приходит. Должна быть причина. Инфаркт? Но на пленке ничего похожего нет. Вот его-то я как раз смогу распознать без каких-либо проблем. Как говорил лектор, «Вы можете не увидеть на ленте синдром Бругада, но инфаркт должны увидеть в темноте из пьяных глаз». Хотя мне казалось, что военный врач, который провел всего одну лекцию по электрокардиографии, И сам не знал, как выглядит этот синдром, о котором я слышал только однажды, и то вскользь на его лекции. «Это свежее или еще есть?» — спросил я фельдшера, кивая на ленту. «Как только привезли, сняли. Могу еще сделать, если нужно», — пожал он плечами. «Но мне казалось, что монитора достаточно. Частота сердечных сокращений выше 40 не поднимается. Может, звук отключим? А то противно пищит. И так видим, что пульс ниже пороговых значений», — Раздраженно ответил он. «Анализы». Я перевел взгляд с ленты на Сашу. Еще в работе!» – отрапортовал фельдшер. «Но сахар в норме, и Павел Никитич не пьет, я это точно знаю», – добавил он. И тут монитор, к которому был подключен больной, взвыл в совершенно другой тональности, заставив нас подскочить на месте. «Фибрилляция желудочков!» – крикнул я. А Саша без лишних разговоров метнулся к дефибриллятору, а Татьяна уже наносила гель в положенные места. «Разряд!» Тело мужика слегка выгнулось, и монитор успокоился, выдавая тот ритм, который был у него в момент моего появления. Я бросил электроды с Сашей и задумчиво посмотрел на мужика. Тот зашевелился и открыл глаза, не понимающий, глядя на нас. Как интересно получается. «Говорить можешь?» – спросил я у него. Тот кивнул, и что-то невразумительное прохрипел. Татьяна тут же понеслась в соседнее помещение, и через пару секунд вернулась, неся стакан с чистой водой. Смочив ему губы и дав сделать небольшой глоток, она вопросительно посмотрела на меня. «Было такое раньше». Обратился я к мужчине, но тот отрицательно покачал головой. «Да здоровый он был, на сердце не жаловался никогда», — ответил Саша. «И жена его тоже ничего странного в последнее время не замечала. Никаких лекарств не принимал, это я в первую очередь уточнил. Можете сами ее проспрашивать, она в коридоре сидит». «Обязательно, как только буду иметь хоть немного понимания, что с ним происходит». Вот что, где телефон дежурного кардиолога? Спросил я Сашу, и тот кивнул на дверь комнаты, где сидел диспетчер. Пойду консультироваться, а ты поторопила барантов быть другом. И я решительно направился к телефону, чтобы выяснить, что же это может быть. А в идеале вызвать их сюда, чтобы забирали, и уже в губернской клинике выясняли, что же с этим мужчиной не так. Потому что вряд ли у меня получится его стабилизировать в местных условиях, если только не идти на крайние меры. Я тряхнул головой, прогоняя эту мысль от себя подальше. Нужно вести себя как обычно и даже не думать о том, чтобы склонить членов семьи больного к сделке. Это было просто. Вот прямо сейчас даже напрягаться не нужно было. Вот только могли слухи разные после этого поползти, тому колдуну тошно бы стало. Поэтому сейчас все зависело исключительно от меня и моей способности договариваться, не прибегая к демонической силе.